Вчера я отдал директиву, невзирая ни на какие трудности продолжать наступление. Дабы подтолкнуть истомленную непрерывным двухнедельным преследованием, бескормицей и отсутствием водопоя конницу, и полностью использовать успех, я бросил весь свой резерв. Сделано все, чтобы на плечах врага достигнуть конечной цели, но ежели бы, учитывая значение царицына, Противнику удалось перебросить к нему свежие силы, рассчитывать на закрепление за нами достигнутых успехов не могу. То, что достигнуто, сделано ценой большой крови и в дальнейшем источник ее иссякнет. Нельзя рассчитывать на безграмотность противника и пренебрежение им значения царицына. Царицын мы должны взять, но взяв иметь средства удержать, В полной мере учитываю важность успеха, достигнутого на других фронтах армии, и желательность его развития, но убежденно заявляю, что ежели царицинская операция будет сорвана, то к нулю рано или поздно будут сведены успехи других армий. 1 июня железнодорожное сообщение через САЛ будет восстановлено. К этому дню... На головном участке железной дороги должны быть сосредоточены свежие силы для переброски с целью закрепления достигнутых успехов. 8 мая в Великокняжеской вы обещали мне присылку достаточного количества вполне надежной пехоты и артиллерии. В надежде на это я строю расчет своей операции. За всю операцию на Северном Кавказе я не просил вас ни одного человека. Сейчас решаюсь на это в полном сознании необходимости. Считаю долгом совести донести вам все вышеизложенное. Котельникова, 24 мая 1919 года, 16 часов, номер 0820, Врангель. 24 мая утром части армии атаковали противника на укрепленной линии Есауловский аксай Корпуса форсировали реку на участке хуторов жутов-дураков, сбили противника с укрепленной позиции и угрозой охвата справа и слева заставили стремительно отходить. Красные не успели даже испортить железнодорожный мост через реку Аксай. Неотступно преследуя противника, части второго корпуса генерала Улагая к вечеру 24 мая овладели станцией Сайской. В то же время части четвертого генерала Шатилова и первого генерала Покровского корпусов, пройдя за день с боем свыше двадцати верст, подошли к реке Мышкова, причем четвертый корпус занял деревню Ивановку. В боях 20-24 мая части армии, особенно же первый корпус, понесли тяжелые потери, как в казаках, так и в командном составе. Между прочими начальниками ранен был тяжело в голову доблестный генерал Бабиев. Полковник Ткачев, лично производя воздушную разведку, был ранен ружейной пулей в руку. Между тем, первый кубанский корпус, развивая дальнейшее наступление свое со второй Терской дивизией, войдя в связь с донцами, после весьма упорного боя, во время которого Терцы пять раз ходили в атаку против красных коммунистов, занял при поддержке Донцов железнодорожный мост через реку Дон у хутора Рычкова. Противник отошел к станции Ляпичева. К 27 мая части подошли к укрепленной позиции противника по реке Царица. Я назначил общую атаку на рассвете 27 мая. С тех пор, как бывший в моем резерве четвертый конный корпус вошел в общую линию боевого порядка, Я непосредственно управлял войсками, следуя верхом при четвертом корпусе. В ночь на двадцать седьмое, перед атакой, армия ночевала в поле. Стояла тихая звездная ночь. Воздух напоен был степным ароматом. Далеко по степи раскинулись бивуаки полков».